Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями. Спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом, постановали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось... что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тивасяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось. Остальные комнаты в огромной квартире были пусты. Только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, Спала мымра, измотали ее видно за этот вечер. Из под гнусного трепья торчали тощие голые ноги все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шамаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку, шлюха грязная. Откуда, кто такая? бормочет невразумительное на непонятном языке почему в городе непонятный язык как это может быть изи услышал обалдел мымра это ведь изи ее так назвал правильно назвал очень похоже мымра андрей вернулся к комнате водителей поднял лампу над головой и показал немому на пермяка Немой бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой, отирая с губ набежавшую во сне слюнку. Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры. Немой плотно закрыл дверь, и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы, конопатое лицо его казалось нечистым. Спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «Раб Хрущева». — Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса. Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет, маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испаренной выступала у него на теле. — Тепленькая, — сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку. Холодный бы из-под крана. Эх. «Что там у вас с двигателем?» — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман. Пермяк, растопыренной ладонью, собрал пот с лица. «Говно двигатель!» — сказал он. «Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку. Чудо еще, что до сего дня продержался. Починить можно?» «Починить можно». Тенька два-три, потыркаемся, починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем. Снова будем загорать. Говно, двигатель. Понятно, — сказал Андрей. А ты не заметил кореец Пак? Около солдат не вертится? Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо. Нынче на обеденном привале солдаты сговорились дальше не идти.